Органчик По краткой описи значится под номером восьмым. Издатель нашел возможным не придерживаться строго хронологического порядка при ознакомлении публики с содержанием летописца. Сверх того, он счел за лучшее представить здесь биографии только замечательнейших градоначальников – Так как правители не столь замечательные, достаточно характеризуются предшествующую настоящему очерку краткою описью примечания издателя. В августе 1762 года в городе Глупове Происходило необычное движение по случаю прибытия нового градоначальника Дементия Варламча Брудастого. Жители ликовали, еще не видав глаза вновь назначенного правителя, они уже рассказывали об нем анекдоты и называли его красавчиком и умницей, поздравляли друг друга с радостью. Целовались, проливались слезы, заходили в кабаки, снова выходили из них и опять заходили. В поры восторга вспомнились и старинные глуповские вольности. Лучшие граждане собрались перед соборной колокольней и, образовав всенародные вечи, потрясали воздух восклицаниями «Батюшка-то наш! Красавчик-то наш! Умница-то наш!» Явились даже опасные мечтатели – Руководимые не столько разумом, сколько движениями благодарного сердца, они утверждали, что при новом градоначальнике процветет торговля и что под наблюдением квартальных надзирателей возникнут науки и искусства. Не удержались и от сравнений вспомнили только что выехавшего из города старого градоначальника и находили, что, хотя он тоже был красавчик и умница, но что за всем тем новому правителю уже потому одному должно быть отдано преимущество, что он новый. Одним словом, при этом случае, как и при других подобных, вполне выразились и обычная глуповская восторженность, и обычная глуповская легкомыслие. Между тем новый градоначальник оказался молчалив и угрюм. Он прискакал глупов как говорится, во все лопатки. Время было такое, что нельзя было терять ни одной минуты, и едва вломился в пределы городского выгона, как тут же на самой границе пересек уйму ямщиков. Но даже это обстоятельство не охладило восторгов обывателей, потому что умы ищи были полны... Воспоминаниями о недавних победах над турками, и все надеялись, что новый градоначальник во второй раз возьмет приступом крепость Хатин. Скоро, однако ж, убедились, что ликования и надежды их были по малой мере преждевременны и преувеличены. Произошел обычный прием — И тут в первый раз в жизни пришлось глуповцам на деле изведать, каким горьким испытанием может быть подвергнуто самое упорное начальство любви. Все на этом приеме совершилось как-то загадочно. Градоначальник безмолвно обошел ряды чиновных архистратигов, сверкнул глазами, произнес «Не потерплю» и скрылся в кабинет. Чиновники остолбенели, за ними остолбенели и обыватели. Несмотря на непреоборимую твердость глуповцы, народ изнеженный и до крайности наболованный Они любят, чтобы у начальника на лице играла приветливая улыбка, чтобы из уст его по временам исходили любезные прибаутки и недоумевают, когда устаете, только фыркают или издают загадочные звуки. Начальник может совершать всякие мероприятия. Он может даже никаких мероприятий не совершать, Но если он не будет при этом калякать, то имя его никогда не сделается популярным. Бывали, градоначальники, истинно мудрые, такие, которые не чужды были даже мысли о заведении в глупове академии». Таков, например, штатский советник двоекуров, значащийся по описи под номером девятом, Но так как они не обзывали глуповцев ни братцами, ни робятами, то имена их остались в забвении. Напротив того, бывали другие, хотя и не то чтобы очень глупые, таких не бывало, а такие, которые делали дела средние. То есть секли и взыскивали недоимки, но так как они при этом всегда приговаривали что-нибудь любезное, то имена их не только были занесены на скрижали, но даже послужили предметом самых разнообразных устных легенд. Так было и в настоящем случае. Как не воспламенились сердца обывателей по случаю приезда нового начальника, но прием его значительно расхолодил их. Что ж это такое? Феркнул и затылок показал. Неж мы затылков не видали, а ты по душе с нами поговори. Ты ласкай то ласкай то принимай, ты, ты пригрозит-то пригрози, да потому и помилуй. Так говорили глуповцы. И со слезами припоминали, какие бывали у них прежде начальники. Все приветливые, да добрые, да красавчики и все в мундирах. Вспомнили даже беглого грека Ламвракакиса по обси под номером пятым. Вспомнили, как приехал в 1756 году бригадир Баклан, по описи под номером шестым, и каким молодцом он на первом же приеме выказал себя перед обывателями. — Натиск, — сказал он, — и при том быстрота, снисходительность и при том строгость и притом благоразумная твердость. Вот, милостивый государь, та цель, или точнее сказать, те пять целей, которых я с Божией помощью надеюсь достигнуть при посредстве некоторых административных мероприятий, составляющих сущность или лучше сказать, ядро обдуманного мною плана кампании. И как он потом, ловко повернувшись на одном каблуке, обратился к городскому голове и присовокупил, «А по праздникам будем есть у вас пироги!» «Так вот, сударь, как настоящие начальники принимали!» Вздыхали глуповцы. «А это что, фыркнул какую-то нелепицу, да и был таков!» «Увы!» Последующие события не только оправдали общественное мнение обывателей, но даже превзошли самые смелые их опасения. Новый градоначальник, заперся в своем кабинете, не ел, не пил и все что-то скреб пером. По временам он выбегал в зал.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 Квартальные поскакали, заседатели поскакали, Будушники позабыли, что значит путем поесть, И с тех пор приобрели пагубную привычку Хватать куски на лету. Хватают и ловят, секут и порют, Описывают и продают. А градоначальник все сидит И воскребает все новые и новые понуждения,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 И вдруг всех озарила мысль, а ну, как он таким манером целый город выпорет? Потом стали соображать, какой смысл следует придавать слову «не потерплю». Наконец прибегли к истории глупого. Стали отыскивать в ней примеры спасительной градоначальнической строгости. Нашли разнообразие изумительное, но ни до чего подходящего все-таки не доискались. И хоть бы он делом сказывал, поскольку с души ему надобно, беседовали между собой смущенные обыватели, а то церковь до да напади. Глупов, беспечный, добродушно веселый Глупов, приуныл. Нет более оживленных сходок за воротами домов, Умолкло под подсолухов, нет игры в бабки. Улицы запустели, на площадях показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли дома свои, и на мгновение, показавшие испуганные, изнуренные, лица тотчас же хоронились. Нечто подобное было, по словам старожилов, во времена Тушинского царика, да еще при Бероне, когда гулящая девка Танька Корявая чуть-чуть не подвела всего города под экзекуцию, но даже и тогда было лучше. По крайней мере, хоть тогда что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страх, зловещий и безотчетный страх. В особенности тяжело было смотреть на город поздним вечером. В это время Глупов и без того малооживленный окончательно замирал. На улице царили голодные псы, но и тени лаяли, а в величайшем порядке предавались изнеженности, и распущенности нравов. Густой мрак окутывал улицы и дома, И только в одной из комнат градоначальнической квартиры Мерцал далеко за полночь зловещий свет. Проснувшийся обыватель мог видеть, как градоначальник сидит, Согнувшись за письменным столом, и все что то отскребет пером. И вдруг подойдет к окну, крикнет «Не потерплю!» И опять садится за стол, и опять скребет. Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градоначальник совсем даже не градоначальник, а оборотень, присланный в глупов по легкомыслию, что он по ночам в виде ненасытного упыря парит над городом и сосет у сонных обывателей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось друг другу шепотом, хотя же и находились смельчаки, которые предлагали поголовно пасть на колено и просить прощения, но и тех взял раздумье. А что, если это так именно и надо? Что, ежели признано необходимым, чтобы в поверить, Грех его ради был именно такой, а не иной градоначальник. Соображения эти показались до того резонными, что храбрецы не только отреклись от своих предложений, но тут же начали попрекать друг друга в смутьянстве и подстрекательстве. И вдруг... Тем сделалось известным, что градоначальника Секретно посещает часовых и органных дел мастер Байбаков. Достоверные свидетели сказывали, что однажды в третьем часу ночи Видели, как Байбаков, весь бледный и испуганный, Вышел из квартиры градоначальника и бережно нес что-то обернутое в салфетке. И что всего замечательнее, в эту достопамятную ночь никто из забывателей не только не был разбужен криком «Не потерплю!», но и сам градоначальник, по-видимому, прекратил на время критический анализ недоимочных реестров и погрузился в сон. Очевидный анахронизм В 1762 году недоимочных реестров не было, а просто взыскивались деньги, сколько с кого лежит Не было, следовательно, и критического анализа. Впрочем, это скорее не анахронизм, а прозорливость, которую летописец по местам обнаруживает в столь сильной степени, что читателю делается даже не совсем ловко. Так, например... Мы увидим это далее. Он провидел изобретение электрического телеграфа и даже учреждение губернских правлений. Примечание издателя. Возник вопрос, какую надобность мог иметь градоначальник в Байбакове, который, кроме того, что пил без просыпа, был еще и явный прилюбодей. Начались подвохи и подсылы с целью выведать тайну. Но Байбаков оставался нем, как рыба, и на все увещания ограничивался тем, что тряс со всем телом. Пробовали споить его, но он не отказываясь от водки, только потел, а секрета не выдавал. Находившиеся у него в учении мальчики могли сообщить одно, что действительно приходил однажды ночью полицейский солдат, взял хозяина, который через час возвратился с узелком, заперся в мастерской и с тех пор затасковал. Более ничего узнать не могли. Между тем таинственные свидания градоначальника с Бойбаковым участились. С течением времени Буйбаков не только перестал тосковать, но даже до того осмелился, что самому городскому голове посулил отдать его без зачета в солдаты. Если он каждый день не будет выдавать ему нашкалик. калик, он сшил себе новую пару платья и хвастался, что на днях откроет в Глупове такой магазин, что самому... Винтергальтеру в нос бросится. Новый пример прозорливости Винтергальтера в 1762 году не было Примечание издателя. Среди всех этих толков и пересудов Вдруг как с неба упала повестка, приглашавшая именитейших представителей глуповской интеллигенции в такой-то день и час прибыть к градоначальнику для внушения. Именитые смутились, но стали готовиться. То был прекрасный весенний день. Природа ликовала, воробьи чирикали. Собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыватели, держа подмышками кульки, теснились на дворе градоначальнической квартиры и с трепетом ожидали страшного судьбища. Наконец ожидаемая минута настала. Он вышел, и на лице его в первый раз увидели глуповцы – ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благотворные лучи солнца подействовали, и на него, по крайней мере, многие обыватели потом уверяли, что собственными глазами видели, как у него тряслись фалдочки. Он по очереди обошел всех обывателей, и хотя молча, но благосклонно, принял от них все, что следует. Окончившись этим делом, он несколько отступил к крыльцу и раскрыл рот. И вдруг что-то внутри у него зашипело и зажужжало, и чем более длилось это таинственное шипение, тем сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. П -п -п -п Плю! наконец, вырвалось у него из уст. С этим звуком он в последний раз сверкнул глазами и опрометью бросился в открытую дверь своей квартиры. Читая в летописце описание происшествия столь неслыханного, мы, свидетели и участники иных времен, иных событий. Конечно, имеем полную возможность отнестись к нему хладнокровно, но перенесемся мыслью за сто лет назад. Поставим себя на место достославных наших предков, и мы легко поймем тот ужас, который долженствовал обуять их при виде этих вращающих соглас, этого раскрытого рта, из которого ничего не выходило, кроме шипения и какого-то бессмысленного звука, не похожего даже на бой часов. Но в том-то именно и заключалась доброкачественность наших предков, что, как ни потрясло их описанное выше зрелища, они не увлеклись ни модными в то время революционными идеями, ни соблазными, представляемыми анархией, но остались верными начальстволюбию и только слегка позволили себе пособолезновать и попенять на своего более чем странного градоначальника. — И откуда к нам экой прохвост выискался? — говорили обыватели, изумленного прошая друг друга и не придавая слову прохвост никакого особенного значения. — Смотри, братцы, — Как нам того, отвечать бы за него, за прохвоста, не пришлось, присвокупляли другие. И за всем тем спокойно разошлись по домам и предались обычным своим занятиям. И остался бы наш брудастый на многие годы пастырем вертограда сего и радовал бы сердца начальников своей распорядительностью, и не ощутили бы обыватели в своем существовании ничего необычайного, если бы обстоятельства совершенно случайные, простая оплошность, не прекратила его деятельность в самом ее разгаре. Немного спустя после описанного выше приема письма водитель градоначальника, вошедший утром с докладом в его кабинет, увидел такое зрелище: градоначальника в тела, в вид с мундир, сидело за письменным столом, а перед ним На кипе недоимочных реестров лежала в виде щегольского пресс-папье совершенно пустая градоначальникова голова. Письмоводитель выбежал в таком смятении, что зубы его стучали. Побежали за помощником градоначальника и за старшим квартальным. Первый прежде всего напустился на последнего, обвинил его в неродивости, в потворстве, наглому насилию, но квартально и оправдался. Он не без основания утверждал, что... Голова могла быть опорожнена не иначе, как с согласием самого же градоначальника, и что в деле этом принимал участие человек, несомненно принадлежащий к ремесленному цеху, так как на столе в числе вещественных доказательств оказались долото, буравчик и английская пилка. Призвали на совет главного городового врача и предложили ему три вопроса. Первый. Могла ли градоначальникова голова отделиться от градоначальникова туловища без кровоизлияния? Второй. Возможно ли допустить предположение, что градоначальник снял с плеч и опорожнил сам свою собственную голову? И третий. Возможно ли предположить, чтобы градоначальническая голова, однажды упраздненная, могла впоследствии нарасти вновь с помощью какого-либо неизвестного процесса? Эскулаб задумался, пробормотал что-то о каком-то градоначальническом веществе, якобы источающемся из градоначальнического тела, но потом, видя сам, что зарапортовался, от прямого разрешения вопросов уклонился, отзываясь тем, что тайна построения градоначальнического организма наукой достаточно еще не обследована. Ныне... Доказано, что тела всех вообще начальников подчиняются тем же физиологическим законам, как и всякое другое человеческое тело. Но не следует забывать, что в 1762 году наука была в младенчестве. Примечание издателя. Выслушав такой уклончивый ответ, помощник начальника стал в тупик. Ему предстояло одно из двух — или немедленно рапортовать о случившемся по начальству, и между тем начать под рукой у следствия, или же некоторое время молчать и выжидать, что будет. Ввиду таких затруднений он избрал средний путь — то есть приступил к дознанию, и в то же время всем и каждому наказал хранить по этому предмету глубочайшую тайну, дабы не волновать народ и не поселить в нем несбыточных мечтаний. Но как ни строго хранили будущники вверенную им тайну, неслыханная весть об упразднении градоначальниковой головы в несколько минут облетела весь город. И забыватели многие плакали, потому что почувствовали себя сиротами и сверх того боялись подпасть под ответственность за то, что повиновались такому градоначальнику, у которого на плечах вместо головы была пустая посудина. Напротив, другие хотя тоже плакали, но утверждали, что за повиновение их ожидает не кара, а похвала. В клубе вечером все наличные члены были в сборе, волновались, толковали, припоминали разные обстоятельства и находили факты, свойства довольно подозрительного. Так, например, заседатель толковников рассказал, что однажды он вошел врасплох в градоначальнический кабинет по весьма нужному делу и застал градоначальника играющим своей собственной головою, которую он, впрочем, тотчас же поспешил пристроить к надлежащему месту. Тогда он не обратил на этот факт надлежащего внимания и даже счел его игрой воображение, но теперь ясно, что градоначальник в видах собственного облегчения по временам снимал с себя голову и вместо нее надевал ермолку, Точно так, как соборный протеерей, находясь в домашнем кругу, снимает с себя камилавку и надевает колпак. Другой заседатель, младенцев, вспомнил, как однажды, идя мимо мастерской совщика Байбакова, он увидал в одном из ее окон градоначальникову голову, окруженную слесарным и столярным инструментом, но младенцеву не дали докончить, потому что при первом упоминовении об Айбакове всем пришло на память его странное поведение и таинственные ночные походы его в квартиру градоначальника. Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило. Публика начала даже склоняться в пользу того мнения, что вся эта история есть не что иное, как выдумка праздных людей. Но потом, припомнив лондонских агитаторов, даже и это предвидел летописец Примечание издателя. И переходя от одного силлогизма к другому, заключила, что измена свела себе гнездо в самом глупове. Тогда все члены заволновались, зашумели и, пригласив смотрителя Народного училища, предложили ему вопрос. Бывали ли в истории примеры, чтобы люди распоряжали и свели войны, и заключали трактаты, имея на плечах порожний сосуд? Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории многое покрыто мраком. Но что было, однако же, Некто Карл простодушный, Который имел на плечах, Хотя и не порожний, Но все равно как бы порожний сосуд, А войны и вел, и трактаты заключал. Покуда шли эти толки, Помощник градоначальника не дремал. Он тоже вспомнил об Айбакове и немедленно потянул его к ответу. Некоторое время Байбаков запирался и ничего, кроме «знать не знаю, ведать не ведаю» не отвечал. Но когда ему предъявили найденные на столе вещественные доказательства и сверх того пообещали полтинник на водку, то вразумился и, будучи грамотным, дал следующее показание. Василием зовут меня, Ивановым сыном по прозванию Бойбаковым, Глуповский цеховой. У исповеди и святого причастия не бываю, ибо принадлежу к секте формазонов, и есть он и секты лже Судился за сожитие вне брака с слободской женкой Матренкой и признан по суду явным прелюбодеем, в каковом звании поныне состою. В прошлом году зимой, не помню какого числа и месяца, быв разбужен в ночи, отправился я в сопровождении полицейского десятского градоначальнику нашему дементию варламчу и пришед застал его сидящим и головою то в ту, то в другую сторону, мерно помывающим, А без памяти под страха, и притом будучи отягощен спиртными напитками, стоял я безмолвен у порога, как вдруг господин градоначальник поманили меня рукою к себе и подали мне бумажку. На бумажке я прочитал «Не удивляйся, но попорченная исправь». После того господин градоначальник сняли с себя собственную голову и подали ее мне. Рассмотрев ближе лежащий предо мною ящик, я нашел, что он заключает в одном углу небольшой органчик. Могущий исполнять некоторые нетрудные музыкальные пьесы. Пьес этих было две. Разорю и не потерплю. Но так как в дороге голова несколько отсырела, То на валики некоторые колки расшатались, А другие совсем повыпали. От этого самого господин градоначальник Не могли говорить внятно или же говорили с пропуском букв и слогов. Заметив в себе желание исправить эту погрешность и получив на то согласие господина градоначальника, я с должным рачением завернул голову в салфетку и отправился домой. Но здесь я видел, что напрасно понадеялся на свое усердие, ибо, как ни старался я выпавшие колки утвердить, Но столь мало успел в своем предприятии, что при малейшей неосторожности или простуде колки вновь вываливались, и в последнее время господин градоначальник могли произнести только «п-плю». Всей крайности вознамерились они с сгоряча меня на всю жизнь счастным сделать, но я тот удар отклонил, предложивший господину-градоначальнику обратиться за помощью в Санкт-Петербург к часовых и органных дел мастеру Винтергальтеру, что и было ими выполнено в точности. С тех пор прошло уже довольно времени, в продолжении коего я ежедневно рассматривал градоначальникову голову и вычищал из нее ссор, в каковом занятии пребывал и в то утро, когда ваше высокоблагородие по оплошности моей законфисковали принадлежащий мне инструмент. Но почему заказанная у господина Винтергальтера новая голова до сих пор не пребывает, о том неизвестен? Полагаю, впрочем, что за разлитием рек по весеннему нынешнему времени голова сия и ныне находится где-либо в бездействии. На спрашивании же вашего высокоблагородия о том, во-первых, могу ли я в случае присылки новой головы оную утвердить, и, во-вторых, будет ли та утвержденная голова исправно действовать, ответствовать сим честь имею. Утвердить могу, и действовать он ее будет, но настоящих мыслей иметь не может» к всему показанию явный прелюбодей василий иванов Бойбаков руку приложил выслушав показания Бойбакова, помощник градоначальника сообразил что ежели однажды допущены чтобы в глупове был городничий имеющий вместо головы простую укладку то стал быть это так и следует Поэтому он решился выжидать, но в то же время послал к Винтергальтеру понудительную телеграмму. «Изумительно!» — примечание издателя. И, заперев градоначальниковое тело на ключ, устремил всю свою деятельность на успокоение общественного мнения. Но все ухищрения оказались уже тщетными. Прошло после того еще два дня. Пришла, наконец, давно ожидаемая Петербургская почта, но никакой головы не привезла. Началась анархия, то есть начали. Присутственные места запустили. Недоимок накопилось такое множество что местный казначей, заглянув в казенный ящик, разинул рот, да так на всю жизнь с разинутым ртом и остался. Квартальные отбились от рук и нагло бездействовали. Официальные дни исчезли. Мало того, начались убийства, и на самом городском выгоне поднято было Туловище неизвестного человека, в котором по фалдочкам, хотя и признали лейб но ни капитан-исправник, ни прочие члены временного отделения как ни бились, не могли отыскать отделенное от туловища головы. Восемь часов вечера помощник градоначальника получил по телеграфу известие, что голова давным-давно послана. Помощник градоначальника оторопел окончательно. Проходит еще день, а в тело все сидит в кабинете и даже начинает портиться. Начальство любие, временно потрясенное странным поведением Брудастова, робкими, но твердыми шагами выступает вперед. Лучшие люди едут в процессии к помощнику градоначальника, и настоятельно требует, чтобы он распорядился. Помощник градоначальника, видит, что Недоимки накопляются, пьянство развивается, правда, в судах упраздняется, а резолюции не утверждаются, — обратился к содействию штаб-офицера. Сей последний, как человек обязательный, телеграфировал о происшедшем случае по начальству, и по телеграфу уже получил известие, что он за нелепое донесение уволен от службы. Этот достойный чиновник оправдался и, как увидим ниже, принимал деятельнейшее участие в последующих глуповских событиях. Примечание издателя. Услыхав об этом, помощник градоначальника пришел в управление и заплакал. Пришли заседатели и тоже заплакали. Явился стряпчий, но и тот от слез не мог говорить. Между тем Винтергальтер говорил правду, и голова действительно была изготовлена и выслана своевременно, но он поступил опрометчиво, поручив доставку ее на почтовых мальчику, совершенно несведущему в органном деле. Вместо того, чтобы держать посылку бережно на весу, неопытный посланец скинул ее на дно телеги, а сам задремал. В этом положении он проскакал несколько станций, как вдруг почувствовал, что кто укусил его за икру. Застигнутый болью врасплох он с поспешностью развязал рогожный кулек, в котором завернута была загадочная кладь, и странное зрелище вдруг представило с глазам его. Голова разевала рот и поводила глазами. Мало того, она громко и совершенно отчетливо произнесла «Разорю!». Мальчишка просто обезумел от ужаса. Первым его движением было выбросить говорящую кладь на дорогу, вторым незаметным образом спуститься из телеги и скрыться в кусты. Может быть, тем бы и кончилось это странное происшествие, что голова, пролежав некоторое время на дороге, была бы со временем раздавлена экипажами проезжающих и, наконец, вывезено на поле в виде удобрения, если бы дело не усложнилось вмешательством элемента до такой степени фантастического, что сами глуповцы и те стали в тупик. Но не будем упреждать событий и посмотрим, что делается в глупове. Глупов закипал.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 Какой-то Мишка возгрявый уверял, что он имел ночью сонное видение, в котором явился к нему муж грозен и облаком пресветлым одеян. Наконец, глуповцы не вытерпели, предводительствуемые излюбленным гражданином Пузановым Они выстроились в каре перед присутствием местами и требовали к Народному суду помощника-градоначальника, грозя в противном случае разнести и его самого, и его дом. Противообщественные элементы всплывали наверх с ужасающей быстротой. Поговаривали о самозванцах, о каком-то Степке, который... Предводительствуя вольницы недалее, как вчера, в виду всех свел двух купеческих жен. «Куда ты девал нашего батюшку?» — завопил разозленное до сонмище, когда помощник градоначальника предстал перед ним. «Атаманы молодцы! Где ж я вам его возьму, коля, на ключ заперт?» уговаривал толпу объятый трепетом чиновник, вызванный событиями из административного оцепенения. В то же время он секретно мигнул Байбакову, который, увидев этот знак, немедленно скрылся, но волнение не унималось. — Врешь, переметная сума! — отвечала толпа. — Вы нарочно с квартальным стокнулись, чтобы батюшку нашвать себя избыть.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 На нем был надет лейб-компанский мундир. Голова его была сильно перепачкана грязью и в нескольких местах побита. Несмотря на это, он ловко выскочил с телеги и сверкнул на толпу глазами. Розорю! загремел он таким оглушительным голосом, что все мгновенно притихли. Волнение было подавлено сразу. В этой недавно столь грозно гудевшей толпе выдворилась такая тишина, что можно было расслышать, как жужжал комар, прилетевший из соседнего болота, подивиться на сиение лепое и смеходостойное глуповское смятение. «Зачинщики, вперед!» — скомандовал градоначальник, все более возвышая голос. Начали выбирать зачинщиков из числа неплательщиков податей, и уж набрали человек с десяток, как новое и совершенно диковинное обстоятельство дало делу совсем другой оборот. В то время как глуповцы с тоскою перешептывались, припоминая, на ком из них более накопилось недоимки. К сборищу незаметно подъехали столь известные обывателям градоначальнические дрожки. Не успели обыватели оглянуться, как из экипажа выскочил Байбаков, а следом за ним в виду всей толпы очутился точь-в-точь точь такой же градоначальник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 Некоторым прозорливым гражданам показалось странным, что большое родимое пятно, бывшее несколько дней тому назад на правой щеке градоначальника, теперь очутилось на левой. Самозванцы встретились и смерили друг друга глазами. Толпа медленно и в молчании разошлась. Издатель почел за лучшее закончить на этом месте настоящий рассказ, хотя летописец и дополняет его различными разъяснениями. Так, например, он говорит... Что на первом градоначальнике была надета та самая голова, которую выбросил из телеги посланный Винтергальтера, и которую капитан-исправник приставил к туловищу неизвестного лейбкомпанца. На втором же градоначальнике была надета прежняя голова, которую наскоро исправил Байбаков по приказанию помощника городничего, набивший ее по ошибке, вместо музыки, вышедшими из употребления предписаниями. Все эти рассуждения положительно младенческие, и несомненным остается только то, что оба градоначальника были... Самозванцы. Примечание издатель.